Глава 17. Дед Михей и Енька. Сибирь. Блокпост Челдон. 1920 год. Зима 1919-1920 годов для всех сибиряков издавна обживших старый московский тракт выдалась беспокойной. С декабря жила и словно сошла с ума железнодорожная колея Транссиба. Поезда катились по ней в сторону Иркутска безостановочно. Такого старики не помнили со времен русско-японской войны. Будто вся Россия сорвалась с места и помчалась к Великому океану. Ожил и слегка захеревший со времен постройки железной дороги старый тракт. По нему на восток шли пешком и ехали на телегах и розвальнях беженцы из центра России. Добравшись до очередного села, они словно саранча кидались искать пропитание. Молили, требовали, отбирали угрозами. Вместе с беженцами на сибирские просторы пришел страшный сыпняк. Тиф не щадил ни старого, ни малого. От него вымирали целые улицы и слободы. Люди заколачивали окна исп и с последним скарбом устремлялись вслед за беженцами на восток. Станции и некогда богатые торговые села обезлюдили. Не обошла беда стороной блокпост со старинным наименованием «Челдон». Когда-то Слобода-Челдонская была упомянута в плане межевания земель Иркутской губернии за 1800 год с указанием населения 465 человек. Поселок возник как почтовая станция на Московском тракте. Для освоения здешних земель сюда было послано 30 семей из Лимского края и Иркутского уезда. Главным занятием челдонцев, помимо исконных крестьянских работ, был извоз. Подсобными промыслами жителей были лесной дровяной, а также охота. Здесь строились постоялые дворы, мелочные лавки. Со временем в Челдоне появились три церковно-приходских школы – одноклассная мужская, одноклассная и второклассная женские. В селе были водяная и паровая мельницы, три кузницы. Была в селе, само собой, пересыльная этапная тюрьма, где останавливались каторжники, проходившие в Иркутск и далее в Забайкалье. Тюремный комплекс состоял из двух деревянных бараков, которые были рассчитаны на 100-200 человек. Каменными в Челдоне были лишь два купеческих лабаза, да часовенка, возведенная на пожертвование купцов. А что до названия села? Челдонами в Сибири издавна именовали коренных обитателей, потомков русских поселенцев, вступивших в брак с аборигенками. Также на Дальнем Востоке называли неграмотных людей, бродяг, беглых каторжников. Молодых мужиков на блокпосту не было уже давно, с самой германской войны. Сибиряков старших призывных возрастов силком уводили появлявшиеся на тракте разноцветные агитаторы и командиры – красные, белые, анархисты. А в 1919 году в Челдоне случился большой пожар. Тушить его было некому, и огонь беспрепятственно и победно прошелся по селу, оставив после себя кучи головешек и закопченные трубы деревенских печей. От того пожара каким-то чудом уцелели лишь маленькая в полтора десятка дворов пристанционная Слобода, да отдаленная от Челдона хутор Выселки, где особняком жили два зажиточных семейства. В пристанционной Слободе когда-то селился с семьями небольшой железнодорожный персонал блокпоста. Нынче в Слободе из мужского населения остались одноногий дед Михей да его внук Янька, которому на прошлую троицу исполнилось 14 лет. Остальное население Слободки было бабьим. старухи, солдатки и вдовы. Благодаря им, бабам, блокпосты выживал в суровые зимы последних лет, когда на станцию перестали привозить казенные колоды лисин для отопления и керосин для сигнальных фонарей. Да бог бы с ним со освещением! о нем никто особо не жалился. Короткие зимние вечера освещались дедовским обычаем, лучинами. Хуже было то, что избы было нечем протапливать. До пожара старухи и солдатки потихоньку разбирали на дрова брошенные дома, а когда огонь уничтожил село и зимняя стужа грозила извести его последних обитателей под корень, стали думать, где бы раздобыть дрова насущные. Придумали. И бабы, одевшись по площади, еще запачкав лица, чтобы не глянуться никому из лихих людей, приспособились выходить к останавливающимся на посту поездам и христорадничали полежка-другое у машинистов с кочегарами. А там уж как повезет. Кто из машинистов матюгами из кабины посыплет, а кто изжалится, скинет стендера 2 два-три полежка. Эту дровяную добычу посельщики делили поровну, когда с блокпоста уходил последний вечерний поезд. Поровну, это, конечно, не считая зажиточных мужиков с выселок, Семенова и Лопатуни. Те запасались дровами с осени, благо что сумели поймать десяток бесхозных лошадей, бродивших оседланными в сопках. Чьи были те кони? Каких седаков носили и как их потеряли, бог весть. В самом блокпосту не воевали, а вот в окрестностях случалось гремели выстрелы, стрекотали пулеметы и даже пушки, бывало, ухали. Белые сражались с красными, анархисты, слава богу, не антихристы, с теми и другими, кто их, вояк нынешних, разберет. Наезжали, конечно, разноцветные вояки и в поселок. Все требовали хлеба, самогонки, А если разжевались спиртным, начинали или ссориться до смертоубийства, либо агитировать за своих. А кого, спрашивается, агитировать, тако ли мужиков в посту, кроме помянутых уже Михея и Еньки, не осталось? Не грибы чай, чтобы отцы расти расти. Тут хоть заагитируйся. Попадались среди наизжавших ухари, которые угрозами или посулами керосина и соли переловили на посту всех кур, кроме тех, которых догадливые челдонцы загодя спрятали в балке у сухого лога, построив для них из всякой дряни курятники-землянки. Днем за теми курятниками присматривала малая ребятня, но оставлять малышню в сухом лагу на ночь бабы нипочем не хотели. Лисы и одичалые собаки ничуть не пугались, пугалы ветряных трещоток. Не помогали от четвероногой напасти и разбросанные вокруг землянки ненужные в хозяйстве железки, хотя деревенские мужики-охотники, пока их не мобилизовали, клялись, что волки и лисы запах железа на дух не переносят, сразу уходят подальше. Так и жил Челдон ни на что не надеясь и конца наступившему лихолетию не видя. День прожили, и слава богу. Помолиться и то негде было с тех пор, как очередные наезжие вояки догадались свою пушку пристреливать, выбрав мишенью часовню в полуверсте от блокпоста. Хорошая была часовенка, добротная. А артиллеристы-безбожники, вишь, приспособились с пушкой. На второй день пристрелки снесли купол у часовенки. Несколько снарядов попало под стены, а один умелец, ни дна ему, ни по покрышки, сумел прострелить часовню насквозь. Хорошо еще, что ровного в попал, снаряд-то в другое и вылетел. Взорвался бы внутри, разнесло бы часовенку по кирпичикам. А так, рассуждали в Челдоне, еще ничего. Лихолетие когда-нибудь закончится, купол с крестом и заново поднять можно будет. Целые кирпичи поэтому пособирали всем миром, гуртами сложили, а хищных Лопатуню с Семеновым, уже прицелившихся на те кирпичики, Михей Одноногий строго-настрого предупредил. "Только троньте, сразу винтарь свой откопаю с Первой мировой принесенной. И тады, мол, посмотрим». Михея Одноногого все побаивались, несмотря на его инвалидность. По праздникам Михей прицеплял к старенькой гимнастерке аж три Георгиевских креста и иногда жалковал, что писарюги, под подлюги четвертой зажилили, не направили кому следуют документы на представление. Прицеплял Михей своих Георгиев и в тех крайних случаях, когда на блокпост налетали непрошенные гости. Хоть белые, хоть красные, незваные гости знаки солдатской доблести знали и уважали. И особо посельщиков не притесняли, когда Михей, а он был сожженного роста и руками по-прежнему мог ломать подковы, выходил им навстречу и усовещал, как мог. Беда накрыла блокпост как раз в канун Рождества. Приехали из города Иркутска на бронепоезде работяги из паровозных мастерских, стало быть, красные. Хотели было пути разобрать, чтобы поезда с каким-то адмиралом Колчаком тут не прошли, споткнулись бы. Но Челдону без проходящих поездов грозила верная гибель от стужи. И бабы уговорили железнодорожников, и дед Мехе отсоветовал, ежели вам, ребята, преграду для адмирала вашего соорудить надо. Так рельсы запасные просто положьте на пути поперек, а то из мастерских своих железного и деревянного хлама привезите, вот вам и преграда. Так ребята и сделали, на радость бабам. Привезли второй ходкой десятка три старых шпал. Сделали в них пулеметные гнезда, поставили часовых, а запасных караульщиков расквартировали в Слободке. Вечером Михей пожертвовал временным постояльцам последнюю четверть самогона, и посельщики узнали причину суматохи. Едет где из города Омска самый главный верховный правитель Сибири, адмирал Колчак. Едет с великой охраной и везет, ну тут бабы не совсем поверили, все государеву казну, которую у свергнутого царя Николашки отняли. Еще рассказали работяги из мастерских, что ежели того адмирала здесь не остановить, то увезет он казну царскую до самого моря океана, а там его ждут не дождутся японцы и прочие иностранцы. Погрузят золотишко и поминай, как звали. а ежели увезут, то вся рассеюшка с голоду помрет, потому как ни зерна, ни хлебушка, ни оружие для защиты от врагов купить будет не на что». Челдонцы слушали, кивали, верили и не верили. То есть про покупку оружия рабочие, видать, правду говорили, а хлеб-то на кой покупать, коли он и без золота руками крестьянскими производится. Но не спорили, покашливали да переглядывались. «Оно так, конечно». Адмирала остановить надобно. Баб больше интересовала, не будет ли стрельбы Великой на станции. Может им всем пока по добру-поздорову куда подальше с детишками податься? Подвыпившие гости смеялись, трясли головами. Никакой войны не ожидается, потому как с чехами и словаками, кои поезд с золотом охраняют, давно договоренность имеется. Им бы до Владивостока побыстрее добраться, да домой поскорей. Навоевались. Часовые и дозорные спать залегли уже, а бабы, собравшись на улице под свирепыми порывами низколетящие поземки, уговорились последнее добро все же собрать и приготовить к эвакуации, а детишек в самой дальней поселковой избе нынче спать положить, под присмотром двух старух. И ежели что начнется, тогда всем налегке в сопки подаваться. Эвакуироваться, впрочем, не пришлось. Караульщики, просидев в поселке три дня, На четвертый молчком снялись и обратно в город подались. Баррикады из шпал с пулеметными гнездами разбирать не стали, так и оставили. Посельчане решили, что когда напасть мимо пройдет-проедет, те шпалы к делу пристроить, то бишь попилить на отопление и обогрев. Прошло еще несколько дней в тишине и покое, и после Рождества проснулись посельщики затемно. Зарядила в Челдоне свирепая вьюга, да такая, что избы в Слободке казалось от порывов ветра кряхтели. Бабы повздыхали. Стало быть, несколько дней поездов проходящих не будет, заметет снегом железку. Стало быть, и с топливом, покуда дело швах. Но ошиблись в Челдоне. Через сутки на станцию пробились сразу два поезда. Пыхтели паровозы парами впряженные в господские классные вагоны. Хрипели паровозные гудки. Вдоль вагонов выстроилась цепь часовых, Слышались резкие выкрики команды свистки разводящих. Хвосты поездов терялись в белесой мгле, и вездесущая малышня, которую старухи удержать в избах не смогли, побежала в разведку. Стрельбы не учинилась, и бабы, когда разведнелась, двинулись к путям дровишки у машинистов выпрашивать. Но вернулись ни с чем. Охрана их и близко к паровозам не подпустила, и сердитые солдаты, кричание по-русски, даже пару раз в воздух стрельнули для острастки. А под вечер на станцию прибыл встречный поезд со стороны Иркутска. Встал на втором пути. Чуть попозже ребятня доложила. Из господского поезда вышел важный военный в сопровождении многочисленной команды. Пряча нос в воротник шинели, он быстро пошел в окружении конвоя с золотыми аксельбантами к поданному из Иркутска составу. Сели на тот поезд человек с полсотни, и состав укатил в сторону города. А прибывшие ранее поезда остались у Добаркадера, и часовые возле вагонов остались, по-прежнему никого близко к теплушкам не подпускали. Ночью стрельба все-таки случилась. Небольшая, правда, с десяток выстрелов, не более. А потом в дверь крайней избенки, где жил одноногий Михей со своей старухой-женой, двумя снохами и полудюжиной ребятишек, бешено застучали прикладами. Поначалу опытные посельщики затаиться хотели, но куда там? Вот-вот двери с петель слетят под бешеными ударами. Делать нечего, открывать надо. Открывать пустили Михея с его одной ногой и тремя георгиями. В избу, мгновенно ее выстудив, ворвались с полдюжины офицеров. Свету потребовали для серьезного разговору, а когда узнали, что в доме только лучинки имеются, двое сбегали куда-то, принесли яркие фонари. Оказались, пришли офицеры высоких чинов. Успокоили они обитателей избы как могли и сразу же перешли к делу. Офицерам по зарез нужно было несколько подвод. А для чего они не говорили? Бабы осторожно, чтобы не обидеть страшных гостей, загомонили. «Какие кони, какие подводы, ваше благородие? Найдете во всем посту хоть одну конскую говешку, хоть расстреливайте тогда!» Один из офицеров рванул из кобуры револьвер. "Вряде паскуды старые! А вот я сейчас щенков ваших по одному начну к стенке ставить, а?» «Молчать, поручик!» Рявкнул некий полковник, тоже доставая револьвер. Господа, выведите его отсюда и умойте снегом, что ли. С ума посходили с угроз начинать. С простолюдинами иначе надо, господа офицеры. Пока полковник попробовал иначе. Во-первых, лошадей никто нас совсем не отбирает, боже, упаси. Они нужны на время. Во-вторых, не за просто так лошадок просили, а за вознаграждение. В подтверждение своих слов полковник вынул из кармана жменю золотых монет с профилем царя Николая. От золота под ярким светом фонарей по избе запрыгали яркие зайчики. Ну, господин Георгиевский кавалер, что скажешь? Повернулся полковник к Михею, подпершемуся суковатой палкой. Нечто не оголодал за годы лихолетья. Смотри, настоящее золото! По два царских червонца за подводу, а? А хотите потрить, черт возьми, ну? Михей взял со стола монету, с любопытством оглядел ее, даже понюхал и бережно положил на стол. Переступил в сторону, одернул ветхую гимнастерку. «Оно, конечно, заманчиво, господин полковник. Да только на посту нашем за эти цацкие дырку от бублика не купишь. У кого покупать-то? У таких же голозадых, как мы сами? И лошадей у нас нет, хоть стреляйте!» Полковник шумно выдохнул и сел на скрипучую лавку, переглянулся с офицерами. Те пожимали плечами. «Так что, ни одной лошадушки в деревне вашей?» кисло улыбнулся полковник. «Лошадей, конечно, можно и поискать, решилась бабка Нюра. Только золотишко свое, ваше благородие, спрячь. Ни к чему оно нам. Вот продуктами ежели, а ли мукой? Карасинчику бы хоть четверть. Хлебушка сто лет не нюхали, господин офицер». «Ага, что я говорил!» — истерично засмеялся худой офицер в дверях. «Есть у них лошади с подводами! Торгуются, сволочи! С подходом к ним нужно как же! По двадцать четыре грамма подхода в самый раз будет!» Имеется в виду вес винтовочной пули системы Бердана, в числе прочего стоявшей на вооружении русской армии в первой четверти двадцатого века. «Помолчите, прапорщик!» оборвал полковник и повернулся к Михею. — А вот врать, господин Георгиевский кавалер, некрасиво. — За всю жизнь не врал господин офицер, — насупился Михей. — Лошадей у меня и вправду нет. — А как же? Вот с нее и спрашивай. Громко стуча костылем, Михей ушел за печь. — Бабочка, ты что, шутки шутить Вздумала, насупился полковник. — Никакие не шутки. У меня нету. А у кого есть, скажу, когда продукты до да карасину вижу. И не глядите так на меня, бабоньки. На ребятенков своих поглядите лучше. Так, выпороть бы тебя, старая, до да визгу не хочется, — вздохнул полковник и всем корпусом развернулся к своим. Ефремов, Полуянов, бегом в салон-вагон и принесите сюда, ну, в общем, попроще и побольше. Так как же ваш брат из самого салона? Господин Верховный Правитель больше в свой вагон не вернется, господа офицеры, так что особо не стесняйтесь. И керосину, баклажки две, захватите у проводников. Скажите, я распорядился. Кругом марш выполнять. Через четверть часа запыхавшиеся офицеры принесли завернутую в скатерть целую уйму добра. Несколько буханок хлеба, какие-то железные банки с яркими картинками, добрый кусок рака и коробку шоколада. Оп пол грохнули две железные пахучие баклажки с керосином. Нус, мы свое слово держим, господа посельщики. Где лошади? Половинчаник как зачарованные разглядывали кучу продуктов, и полковник повторил вопрос. Где, где? Лошадки, господин офицер, только на выселках у Лопатуни и Семенова имеются, у богачей наших поселковых. А вот дадут ли вам лошадей, того не знаю. «Дадут», — уверил полковник. «Провожатый мне нужен. Черт бы в вашем посту этих лопатуник искал. Эй, малец!» Офицер ловко выурил из-за печки рослого пацаненка со смышленными глазами. «Тебя как зовут, величают, малец?» «Енькою». «Покажешь выселки ваши?» «А чего не показать? А стрельнуть из револьверта своего дашь, господин офицер?» Полковник начал терять терпение. Приведешь к лошадям, я тебе револьверно совсем подарю. Слово офицера, ты куда? А енька, задыхаясь от восторга, уже пялил на себя старенький тулуп. Голову поверх шапки замотал старой шалькой. Пошли, дядя офицер, тут недалеко. Он смело взял полковника за рукав шинели и задергал, зашептал. Только лопатунька с Семеном Горбатым врать станут, что нет у них лошадей. Есть. Я знаю, где они их прячут. Во враге, тоже покажу. «А револьвер ты вправду дашь? Не обманешь?» Когда незваные гости, стуча ножными шашек, убрались из избы, посельщики долго молчали, как зачарованные таращились на оставленные продукты. Даже Михей вылез из-за печки. К нему пристали. «А это что, круглое да твердое?» «Консервы бабаньки называются. Ножом открывать сии банки надо, а под крышкой колбаса или мясо. «Хм...» а все же нехорошо бабы получилось. Своих посельщиков, получается, выдали. «Ты еще кумавьями их мироедов назови», перешла в атаку баба Нюра. «Нашел посельщиков. Зимой снега не выпросить. Али не помнишь, как ты у лопатуни пару коней с плугом выпрашивал, чтобы клин по весне за волчьим оврагом вспахать?» дал же. За четырех курей? Благодетель какой!» Переругиваясь с мехием, бабы и дело не забывали. Проворно прятали свалившееся с неба добро по углам и в запечье. Попутно уговаривались, как делиться с соседями. Кто-то вспомнил лопатуню с горбатым, надо ли им долю выделять. Решили, что не надо. Мироеды наверняка просто так офицерам лошадей с санями не дадут. Не прошло и часа, как со двора послышался скрип полозьев и лошадиное фырканье, и тут же в избу влетел весь белый от поземки Янька. Сразу полез на печку греться. Михейни-церемонис стащил его оттуда за ногу. «Ну, чего там? Дали военным лошадей? Рассказывай, постреленок!» «Таким не дашь!» — неожиданно всхлипнул мальчишка. «Поначалу уперлись оба. Нету и все тут. А когда офицеры до конюшни во враги добрались, на колени встали. Не лишайте, говорят, добра последнего». «Показал, значит, где лошади спрятаны». Михей отвесил мальчишки подзатыльник, другой. Эх, не по-суседски все-таки получилось. Горбатому офицеры желтых кругляков отсыпали. А лопатуня ровно спятил. Орать принялся. Даже отрез вытащил. Не дам и все тут. Имеется в виду обрез. Винтовка или карабин с обрезанным стволом и укороченным прикладом. Его и стрельнули тута. И бабу его иную тоже. Она, как мертвого мужика, своего увидела, с вилами на военных офицеров пошла. «Эх, не по-людски!» Михей тяжело сел на лавку и перекрестился. В синях раздался топот, и в избу заскочил офицер, срывая на ходу снежные сосульки сусов. «Ну, старик, добыли мы лошадушек!» Он приложился к фляжке. «Теперь вот еще что надобно. Я еще вчера днем с насыпи в бинокль окрестности осматривал». и видел вроде за околицей строение какое-то. Что это такое? То часовня, буркнул Михей. Дом божий, хоть и снарядами попорчены, попорченный, а что? Так нам кое-что с поезда снять надо, бно, вздохнул офицер. А в темени вашей египетской ни черта не найдешь. Эй, малец, хочешь еще продуктов? Покажешь дорогу к часовне? А то его благородие боится по темному времени лошадей в овраг или еще куда к черту на кулички загнать. Груст-то тяжелый. Ну, одевайся. Поморозился Йенька, только зубами стукать от холоду перестал, попробовала заступиться на мамка. Ничего, потом отогреется. Дед, слышь, церковка-то сильно порушена. Купол с колокольней снесли, снарядом, а стены остались. А вы чего там прятать, надумали ваш брать? Божий дом все-таки. А где еще тут место подходящее? окрисился офицер. Тут от ваших морозов земля на сажень промерзла. Для ямы неделю тюкать всей командой надо. Мы, слышь, дед, не позже, как по весне вернемся, как красножопых добьем. Пошли, малец, на телеге поедешь, как футы-нуты. До состава доедем, солдатскую команду возьмем и покажешь дорогу. А с тобой не прощаюсь, дед. Вернемся к тебе еще с гостинчиком, Хе -хе -хе. Малец вернулся под утро, выложил из-за пазухи подаренные консервы с шоколадом, полез опять на печку. А Михей опять к нему с вопросами. «Чего под часовней, господа офицеры, прятали?» «Я, дед Михей, одну только ходку с ними сделал. Яшики грузили. На две подводы страсть сколько? Увезли те ящики в часовню. Солдатскую команду оставили, чтобы те ямку поглубже приготовили. И за новыми яшиками уехали, без меня уже. Я-то утек». «А чего еще говорили, господа офицеры?» «Не отставал дед». «А ничего не говорили». Молчком все больше до да только. Один офицер все стены часовни осматривал с фонарем. Потом двух солдат, что кирпичи с середки выбирали, покликал и велел им шпуры какие-то в двух стенах долбить. Динамит какой-то поминали. Шпур — искусственное углубление в твердой породе, бетоне. Применяются для размещения зарядов при взрывных работах. «Ну, лезь на печь, грейся», — похлопал мальчишку по худой спине дед. А сам сел, согнувшись у окошка, затянутого бычьим пузырем, и смолил цыгарки одну за одной. Когда обоз проскрепел мимо избы в третий раз, Михей растолкал всю свою бабски ребячью команду, велел собираться. — Куды? Зачем? — Собирайтесь, — говорю, — пока пурга да темень в курятнике укроемся от греха. — Какого греха, дед? — Потом скажу. Собирайтесь да поторапливайтесь. И добро все прихватывайте бабочки. Суседям стукни Глафира, всем уходить надо. — Да ты говори толком, старый! В ночь-полночь из избы вытошить собрался с детьми, и в молчанку играешь. — Ну, коли ты дура такая, скажу. Не с гостинчиком, господа офицеры, к нам вернутся. И в живых, полагаю, никого не оставят. Дрожащим от холода бабам дед велел идти след вслед. Сам ковылял последним, подпираясь самодельным костылем, то и дело оскальзываясь на одной ноге, падая и страшно ругаясь в полголоса, но прихваченный метелкой самые глубокие ямки от следов не забывал заметать. Курятник-землянка был примерно в полпути от поста к часовне, только чуть в стороне. С грузом по разыгравшейся не на шутку метели едва добрались. Мехе отгреб снег от дверцы, велел всем заходить, зажег керосиновую лампу с остатней половиной стеклянного колпака, Выбрался из землянки и осмотрел окрестности. Не видать ли снаружи света? Перекрестясь, залез в тесный курятник сам, задул лампу. Снаружи выла метель, но в курятнике было тихо и тепло. Бабы поохали, прижали покрепче к себе малышню и велели ей дремать. Дед Михей знает, что делает. Один енька ох и любопытный отрок к деду прополз, затеребил. «А чего мы из избы ушли, дед?» От какого греха?» Помолчав, старик решил, что Йенька не отстанет. Сказал, «Непростые то ящики были, малец. Вишь, как получается. Адмирала того верховного наверняка к стенке красные потошили. А без него злыдни из Явонной охраны, думаю, решили малость золота покрасть. А куда его прятать? Землю-то и правда не продолбишь зимой». Вот и присмотрели часовенку. «Шпуры ты поминал, Йенька!» Я еще с германской войны помню. Саперы такие дырки в земле делали, чтобы взрывчатку заложить и чтобы посильнее рвануло. Вот и анти наши благодетели решили в часовинке натыренное золото укрыть. Навозят, сколько смогут, и стены подорвут динамитом, чтобы от глаз людских скрыть, понял? А мы-то зачем прячемся, не отставал малец? Потому как мы свидетели сей краже Йенька. Офицеры на своих поездах дальше воевать уедут. А мы-то, получается, знаем насчет часовни? Выкопать то золото Николашкина стало быть могем, по их разумению. Или разболтать кому? А мертвые свидетели никому ничего не скажут, понял? Давай, лезь ко мне под шубу, поспи чуток. Но поспать в ту ночь беглецам так и не удалось. Только пригрелись, громыхнул взрыв неподалеку, от которого с насыпного потолка посыпалась пыль и заорали куры. «Куды полез?» Дед перехватил любопытного Йеньку у самых дверей. — Сиди, покамест. Чую, что не все еще кончилось. Как в воду дед глядел. Вскоре со стороны часовни ветер донес треск выстрелов. Дед перекрестился в темноте. — Чего это, дед? — Ты говорил, что солдаты там офицерам помогали? — Ох, грехи наши тяжкие. Они тоже свидетели. Их наверняка и постреляли. Сейчас и в нашу избу пожалуют, а мы-то туточки», — невесело хмыкнул Михей. Немного погодя послышались одиночные выстрелы со стороны поста, потом потянула гарью. Михей не утерпел, сам в щель выглянул, перекрестился и объявил. «Вот мы без избы, бабоньки, и остались. Полыхает в полнеба». Бабы захлюпали. «Как же так? Зимой без крова пропадешь». Все порывались бежать смотреть, может, еще чего доброго из огня вытащить. Но Михей никого из курятника не выпустил, даже до ветру. Сидели и дрожали от холода остаток ночи, пока не разведнелось. И только когда загудели паровозы и послышался далекий стук колес, тронувшихся друг за другом составов, посельщики рискнули выбраться наружу. Собрались все у головешек догорающей избы, единственные оставшиеся в живых обитатели блокпоста Челдон. А вот коней расхитители золота просто бросили у вокзала, даже не выпрягли из саней. Не было бы, как говорится, счастьишко, да несчастье помогло. Стали теперь оставшиеся в живых челдонцы богаче на две подводы с лошадьми. Жить посовещавшись, перешли в давно заброшенный дом объездчика путей. Йенька откопал на почерневшем от копоти остове печи спрятанный там офицерский подарок — револьвер. Сохранился. Даже патроны в барабане от жара не взорвались. И монетку одну блестящую с профилем бородатого дядьки нашел. Видать, офицеры обронили, пока торговались насчет коней с подводами. В доме Лопатуни бабы позже тоже нашли два с лишним десятка золотых монет. Не успел спрятать, под пулю попал гаримыка. Сложили все монетки в крынку негодную с трещиной и в курятнике закопали. Мало ли... Постреленных у развалин часовни солдат собрали в одно место, у оградки маленького кладбища, уговорившись похоронить по-людски ближе к лету, когда земля оттает. Двенадцать солдатских винтовок, что рядом с покойниками у взорванной часовенки так и лежали. Дед Михей собрал, почистил, смазал за неимением оружейного лампадным маслом, завернул по две-три штуки в куски холстин и по весне под нижний венец жилой избы засунул. Мохом заткнул, землей присыпал. не пропадать же добру. Потихоньку от других посельчан дело хотел сделать. Да разве от еньки востроглазого укроешься? Подглядел молец, в головенке зарубку сделал, спрашивать ничего у деда Михея не стал и молчать решил. Дед-то старый, помрет скоро. А он енька вырастет, может, охотником станет. А может, воевать с кем-нибудь пойдет, вот винтари пригодятся. О захороненных под развалинами взорванной часовни ящиках дед Михей велел молчать до гробовой доски. Мало ли кто приедет еще на блокпост. Ничего не видели, ничего не знаем. Поезда стояли долго после Рождества, было дело. Какие-то офицеры бегали, лошадей реквизировали, часовню вот взорвали. А зачем, для чего? Мы, мол, люди темные, нам не докладывали.